«Это верно, но утром у нас случилось серьезное происшествие, и я позвонила Джеральду Плимптону, чтобы объяснить, что же произошло». Мэрилин замолчала, пока они не дошли до дверей внушительного зеленого сооружения. Мэрилин с трудом отворила одну из массивных дверей и жестом пригласила Уиллоу следовать за ней. На какое-то мгновение от нагретого влажного воздуха у Уиллоу перехватило дыхание, и она отпрянула от входа, но преодолев легкое замешательство, всей грудью вдохнула особенный, незабываемый запах теплых трав, тлени, сырости, еще совсем неизведанного, чему она не могла найти определения. Обильная влага стекала по стеклам оранжерея. образуя золотистые лужицы на железном полу галереи. Мэрилин вошла в оранжерею следом за Уиллоу. «Я люблю это место», — сказала она, голос ее звучал нежно, глаза мечтательно затуманились. Когда я впервые появилась у тети Этель, чтобы остаться жить у нее, я была очень несчастлива. Но в свободные часы после работы я брала Сару в ее колясочке и жизнь уже не казалась мне такой мрачной и, конечно, тогда все было гораздо дешевле. Приятно слышать, сказала Уиллоу, но вы собирались объяснить мне, что же сделало вас такой радостной сегодня? Тетя Этель оставила мне и дом, и деньги. Вы можете этому поверить. Она оставила мне Этот роскошный дворец и целое состояние 300 тысяч фунтов. Поздравляю от всего сердца. Благодарю. До сих пор не верится, что теперь весь этот дом мой и мне принадлежит право решать, кто в нем останется, а кто уйдет. Я уже сообщила миссис Гай, что она должна уйти в конце месяца. Какое счастье! Теперь я буду избавлена. от необходимости видеть ее злое инквизиторское лицо домашнего шпиона. Голос Мэрилин ожесточился. Я также сказала Питеру, чтобы он немедленно убирался из коттеджа. Вот, оказывается, в чем дело, осенила Уиллоу. Ей стало ясно поведение служанки, выложившей все, что она подслушала. Значит, вы... Единственная наследница. Я рада за вас. И доктор Тренер будет доволен, хотя он и не сомневался, что так и случится. Он весь обед рассыпался в комплиментах вам. Правда? Мэрилин расплылась в счастливой улыбке. Он был очень добр ко мне. Даже да... До... Но вы ошибаетесь. Легкая тень мелькнула в ее все еще блестящих глазах. Я не наследую всего состояния, хотя получаю больше, чем когда-либо могла мечтать. Мистер Примптон объяснил мне все юридические тонкости. Он считал несправедливым объявить меня единственным наследником имущества Глории Грэнджер, оставшегося после уплаты всех долгов и налогов. «А кто же разделит с вами наследство?» — спросила Уиллоу. Мистер Примптон, конечно. Но кроме того, еще несколько человек получат свою долю. Миссис Гай за 25 тысяч. Это, по крайней мере, на 20 тысяч больше, чем следовало, ибо столько же причитается доктору. А также Пэтти Смит. По крайней мере, мы думаем, что она получит. В завещании написано буквально так. Если она... будет работать на меня во время моей смерти. Но Пэтти Смит отсутствовала в доме около двух недель. Мистер Примптон получает много мебели, а также большинство картин из того, что останется, но он не думает, что это будет так уж много, особенно после того, как уплатит налоги, и все остальные получат свою долю. Что же, воля покойный выглядит весьма пристойно. Уиллоу не могла представить, чтобы Джеральд Примтон участвовал в убийстве из-за мебели и жалкого остатка денег. Однако, вполне возможно, что 25 тысяч фунтов оказались достаточной суммой, чтобы разжечь чью-то алчность, а 300 тысяч и прекрасный дом намного превосходили вожделенные цели профессиональных убийц, дела которых... Она изучала в офисе внутренних дел.